Глава 2. Воды глубокие плавно текут, Люди премудрые тихо живут. Александр Сергеевич Пушкин. Воды глубокие. Я помню время золотое, Я помню сердцу милый край. День вечерел мы были двое, Внизу в тени шумел Дунай. И на холму там, где белее Руина замка вдаль глядит, Стояла ты, младая фея, Намшистый опершись гранит. Федор Иванович Тютчев. Я помню время золотое. Все тот же Шатен, выгнавший меня из своей комнаты, все в том же наряде, зашел в библиотеку, недовольно охмурясь. Вы позволите, Лесса, поинтересовался он раздраженно, указывая взглядом на стол. Я кивнула, отмечая про себя и тяжелые, практически квадратные черты лица и яркие синие глаза и аккуратно уложенную прическу. Последнее, на мой взгляд, совершенно не вязалось с образом сильного воина, который нарисовался в моем воображении после чтения. Мужчина, между тем, опустился в обитое бархатом кресло и почему-то уставился на меня. Я молчала. Он тоже. Отличная аудиенция получается. Может, еще немного помолчим и он встанет и уйдет? А то я ведь понятия не имею. Нам с вами, Лесса, придется жить вместе. Криво улыбнувшись, сообщил мне новость собеседник. «Вы прекрасно знаете мое к вам отношение, но ради сестры я готов». Он запнулся, я мысленно добавила. «Терпеть вас!» «Делить с вами один кров, поэтому прошу дать ей доступ в замок». Сказал и замолчал, многозначительно посмотрел на меня. «И что дальше? Как реагировать? Что за сестра? Почему та хозяйка ее не пускала сюда?» У меня появилось жуткое желание найти сбежавшую предшественницу и голыми руками ее придушить. Вот как отвечать? Все, что я могла, это сказать. Нам с вами предстоит ужин, там и поговорим. А пока извините. На лице у мужчины заиграли желваки. Да, похоже, ответ был неверным. Больше ничего не сказав, собеседник резко поднялся и, чеканя шаг, покинул библиотеку. Я грустно посмотрела ему вслед. «Поздравляю, Риточка! Поздравляю, солнышко! Теперь твоя будущая семейная жизнь точно легкой не будет!» Поднявшись, я направилась прочь из библиотеки. Надо было хотя бы осмотреться в своей спальне. Да и переодеться во что-нибудь более нарядное перед ужином не мешало бы. До башни я дошла без проблем. Меня как будто вело что-то. Ни разу не сбившись с пути, я зашла из жаркого замка внутрь башни и сразу окунулась в леденящий холод, Вот еще проблема с этими перепадами температур. Кто бы подсказал, из-за чего они и как с ними разобраться? Не останавливаясь на втором этаже, я сразу поднялась на третий, к себе. Зашла в спальню, с удовольствием избавилась от плаща, огляделась. И что тут у нас есть? Первым делом я подошла к столу, стоявшему неподалеку от окна, рядом с зеркалом. Ящички. Много ящичков, и все закрытые, а нет... Один открыт. Я потянула за ручку в виде головы какой-то хищной птицы и вздрогнула. На меня смотрела я, настоящая я, та, что осталась в прошлой жизни на земле. Мелкая, худая, я стояла на фоне родной высотки и заливисто хохотала над чем-то. Руки затряслись, глаза закрыла пелена слез. Я на ощупь достала фотографию, прижала ее к себе, упала на покрытый коврами пол и разрыдалась. Рыдала я долго, оплакивала свою сломанную, как я считала, жизнь, и оставленных в другом мире родных людей, и свои планы, которым так и не суждено было сбыться. Никто не спросил меня, нужно ли мне это непонятное перемещение, и от этого становилось еще обидней. Хочешь, не хочешь, а вперед, в другой мир, к ненавидящему тебя жениху, к туманам, приснившимся в кошмаре, к замку с его перепадами температур. И какая разница, что ты ничего не знаешь? Сиди, учись, думай, обжигайся». Когда слезы наконец-то высохли, я вернула фото на место, предварительно внимательно осмотрев ящик. «Ничего, только фото. Да, моя предшественница, судя по всему, хорошо подготовилась перед побегом. Понять бы еще, почему я, и как она это провернула». Встав с пола, я еще раз осмотрелась, закусив губу. По идее, к ужину стоило переодеться. Понять бы еще во что. Словно отвечая моим мыслям, в стене на моих глазах появилась небольшая дверца. Похоже, замок угадывал желание хозяйки. Потянув за ручку в форме непонятного шаровидного зверя, я зашла в забитую разнообразной одеждой комнату. Значит, гардероб. Да, выбор, конечно, большой. И, судя по развешенному стен вещам, в этом мире женщины могут позволить себе брюки, что не может не радовать. Вряд ли я, не вылезавшая из джинсов, выдержала бы пытку платьями. Зеленый брючный костюм из плотной ткани сделал меня похожий на толстого эльфа переростка а закрытые туфли в тон одежде, я тоскливо вздохнула. И когда он, этот ужин, Спускаться не хотелось, встречаться с женихом тоже. В воздухе раздался звук гонга. Так, похоже, или кто-то в гости зашел, или подобным образом здесь к столу зовут. Как бы то ни было, нужно идти изображать из себя радушную хозяйку. Причесавшись узорчатым костяным гребнем и оставив волосы распущенными, я неохотно вышла в холодный коридор. Безымянный жених встречал меня за столом. Не потрудившись подняться при моем появлении, он угрюмо уставился в пока еще пустую тарелку. Сама вежливость. Если он все время себя так ведет, становится понятно, почему сбежала моя предшественница. Мальчик-слуга отодвинул мне кресло во главе стола, налил в тарелку еще дымившийся суп, вышкаленно поклонился и отошел к стене, всегда готовый прийти на помощь своей госпоже». Первые несколько ложек мы с женихом проглотили молча. Затем он поднял на меня глаза. «Император даст нам аудиенцию через неделю. Надеюсь, к тому времени вы обдумаете мою просьбу, Леса, и мы вернемся сюда втроем». Опять это намек на сестру. Что ж там за сильная связь между этими двумя, если он одержим идеей привести сюда свою родственницу. Ходить по тонкому льду и бояться в любой момент провалиться под воду надоело. «Вы уверены, что она вам именно сестра, Лес? Провокационно спросила я. Жених резко побледнел. Никогда не понимала выражения, краска отхлынула от его лица. Но тут был именно тот случай. За какую-то долю секунды лицо стало как у фарфоровой куклы, которую забыли накрасить перед продажей. Только глаза выделялись синим пятном под сдвинувшимися бровями. «Не стоит меня оскорблять, Лесса!» как змея прошипел он, «Вы еще не стали моей женой». «Это что, он так тонко намекает, что в любой момент откажется жениться на мне?» В душе заворочался червячок надежды. «А может, и правда начать изводить его, чтобы он сам исчез с моего горизонта?» «Изводить», — грустно усмехнулась я. «Где я и где изводить? Тихая домашняя девочка. Кто там изводить будет?» Да я никогда не умела давать отпор хамам и обидчикам. Бежала за помощью к брату, родителям и учителям и не могла считаться по-настоящему самостоятельной. Но неужели здесь, в совершенно чужом для меня мире, я позволю вертеть с собой? Начну беспрекословно выполнять все то, что от меня ожидают неизвестный император, этот злобный жених, общество в целом и исчезнувшая хозяйка. «Я буду рада, если наш брак не состоится, Лес!» Отрезала я и была вознаграждена изумлением на его лице. Впрочем, мой собеседник довольно быстро оправился и ехидно поинтересовался. «Почему же в таком случае вы выбрали из всех женихов именно меня? И так настаивали на нашей свадьбе?» «Потому что это было не я!» Пробормотала я про себя. Вслух же произнесла. «Вы показались мне наименьшим злом!» Теперь я уже в этом не уверена. «Наименьшим злом? Значит, — повторил мой собеседник и неприятно усмехнулся. — Что ж, теперь я хотя бы буду знать, как вы ко мне относитесь. Благодарю за откровение, Лесса. Нет, я определенно отказывалась понимать этого человека или кем он там являлся. Сам был не рад предстоявшей свадьбе и сам же обиделся, услышав мой честный ответ. Лесс Василий. Вспомнила я слова слуги. Имя и обращение для меня звучали чересчур коротко. Как будто передо мной сидел небогатый и влиятельный мужчина, а... Стоп! А с чего я взяла, что он богатый и влиятельный? Только из-за того, что в некоторых прочитанных любовных романах героини обязательно выходили за ровню? Или какого-нибудь могущественного? Но здесь же другой мир... и, возможно, порядки другие. Что, если все наоборот, и мне подобрали не особо богатого и влиятельного? Тогда его постоянные обиды объяснимы. Чем беднее аристократ, тем он честолюбивее. Или я снова права?» Леса", услышала я и отвлеклась от своих мыслей. «Вы всегда принимаете пищу с таким кровожадным выражением лица?» «Очень хотелось ответить гадостью или колкостью», Но портить отношения еще больше было бы опасно. По крайней мере, прямо сейчас, когда я ничего не знаю обо всем происходящем вокруг. Поэтому я благовоспитанно откликнулась. Вам показалось, Лес, Я всего лишь размышляю над неизбежностью нашего с вами союза. Напомните, пожалуйста, кому из богов следует принести за это благодарность. Сначала я не поняла, что во фразе все же заметен сарказм. «А ведь я всего лишь хотела чуть больше выведать об этом мире». Собеседник ощутимо напрягся. «Даже вам, Леса, с вашей силой не стоит злить богов», сообщил он и отодвинул от себя пустую суповую тарелку. Подбежавший мальчик-слуга мгновенно поставил перед ним тарелку помельче и принялся накладывать очередное блюдо. «Жареные ребрышки», отметила я про себя, «чьи, интересно». Прозвучало снова то ли саркастически, то ли двусмысленно. Да, похоже, в этом мире с благовоспитанной домашней девочки я скоро превращусь в язву. Дождавшись, когда слуга вернется на свое место у стены, я ответила. «Ни в коем случае, Лэс, Мне действительно интересно. Женское любопытство. Знаете ли?» Видимо, улыбка у меня не удалась, потому что Лесса ощутимо передернула. «Не советую так улыбаться императору». сообщил он и начал разделываться с одним из ребрышек. Разговор явно зашел в тупик. Мысленно я не раз и не два искренне от всей души пожелала своей предшественнице и коты, и зевоты, и бессонницы в одном флаконе. Раздобыть какую-либо полезную информацию, не выдав себя при этом, было нереально. И я уже видела перед собой шокированное лицо Лесса Василия, когда он узнает, кто перед ним. Внезапно дверь в зал резко распахнулась, ударившись о стену, и в комнату широким шагом зашел высокий накачанный красавец, чем-то отдаленно напоминавший моего жениха. «Он и ты!» Вошедший нехорошо прищурился, презрительно взглянув на напрягшегося Василия и повернувшись ко мне. «Мне докладывали, что его видели в твоем замке, но я не хотел верить, что ты выбрала этого неудачника». то есть все твои клятвы тогда были ложью, да, Марита? Ты солгала мне тогда, не молчи. Да я при всем желании не смогла бы вставить ни слова. Незнакомец кипел, словно забытый на плите чайник, а из его слов выходило, что моя предшественница клялась в любви ему, а выбрала по какой-то причине другого. Выбрала и сбежала, поменявшись со мной душами, бросив меня на растерзание этим обоим мужланам. В груди начало зарождаться что-то, похожее на гнев. «Да как они смеют? Это троица!» «Нашелся мне любовный треугольник. Пусть бы и разбирались сами. Причем же тут я?» Один оскорбляет, другой обвиняет, третья подставила. За окном разразилась гроза, стонал ветер, рыдал дождь. Негодующе взрывалась осколками молния. «Здесь же, в замке!» По полу сам собой начал стелиться туман. Он становился все гуще и гуще, поднимался все выше и выше, словно пытаясь оградить свою хозяйку от всего мира. Марита! В голосе незнакомца послышалась тревога. Марита, прекрати! Сейчас же прекрати! Прекратить? Что прекратить? Туман казался теплым, понимающим, родным. Он укутывал меня, спасал от горести и боли, помогал забыть о предательствах и обидах. В нем мне было хорошо, он сгущался все больше. Уже даже не вата, а может, нечто похожее плотностью на... На что? Да какая разница? «Марита!» — донесся откуда-то отчаянный крик. Он и вывел меня из странного, практически коматозного состояния. Я очнулась. Моргнула, недоуменно огляделась. Я стояла на краю утеса, как тогда, во сне. «Чудеса телепортации!» – пробормотала я, боясь сделать лишнее движение. Злость практически сразу же ушла. Остались настороженность и усталость. Да уж, если эта Марита вытворяла подобные финты регулярно, можно понять злость Василия. С другой стороны, эта парочка, что он, что незнакомец, «Могли кого угодно довести до Кондратия. Мужчинам можно верить только до пяти лет, и то с оглядкой», – утверждала мама. «Потом они тонут в своих обидах и фантазиях. Понятия не имею, в чем тонули мои гости, но расплачиваться за свою несдержанность сейчас приходилось мне. Я ведь понятия не имела, как вернуться домой». «Со всех сторон меня окружала бездонная пропасть». И лишь пятачок утеса не позволял нерадивой попаданке туда свалиться. Порадовавшись, что тепло одета, я обхватила себя руками за плечи и прикрыла глаза. «Марита, чтоб тебя в моем мире все подряд птицы полюбили, как ту статую!» От души пожелала я предыдущей хозяйке. «Вот как отсюда выбираться?» Очень сильно захотелось домой, куда угодно, хоть на землю, хоть в спальню в замке. Главное, не стоять здесь, в шаге от пустоты. Вокруг меня снова появился плотный туман, и в следующую же секунду я оказалась в жаркой спальне, той самой, в которой проснулась. Надо запомнить, что с желаниями следует быть осторожней. С облегчением я вытерла ладонью под лба и принялась раздеваться. Я едва успела надеть один из теплых халатов из ткани типа байки, когда в дверь требовательно постучали. «Марита!» — услышала я голос незнакомца. «Открывай! Я знаю, что ты вернулась. Я тебя чувствую!»